как было бы легко, как песня, как дружно мои моленья бы неслись, когда бы мы в саду, во храме ночи южной, с тобой нечаянно сошлись. Свет лунный по кустам, как лоск на мокрых сливах, там серебрится средь полян, бестрепетны цветы, в аллеях молчаливых медвяный бархатный туман. И ветерок вдали рождается, и вскоре вздыхает жимолость во сне. За кипарисами угадываешь море, чу, море молится луне. Скользит оно, скользит сокрытой страстью вея, и слышишь, и не слышишь ты. И смутный мотылек, ружжа и розовея, считает смутные цветы. 9 июля 1921 года.